Глава 19: «Ты разочаровала меня, Ева». Слова по-прежнему звучали у неё в голове и усиливали боль в указательном пальце левой руки. Рана пульсировала под тугой повязкой. «Я думал, ты порядочная девушка, и тебе можно доверять», — добавил он. «Придётся преподать тебе урок». После этого занёс молоток и одним ударом сломал ей палец. При воспоминании об этом у Евы перехватило дыхание. «Ты хочешь боли? спросил мужчина и взял за подбородок так, что ей пришлось посмотреть на него. «Мужчинам обязательно тебя бить, чтобы ты их уважала?» Казалось, он действительно задет. «Чтобы это было в последний раз!» Он по всем правилам обработал ей рану. У Евы даже возникло впечатление, что это и в самом деле далось ему непросто. С другой стороны, Фрэнк вел себя так же, и через пару дней от сожалений не оставалось и следа. Вряд ли похититель чем-то отличался в этом смысле. Ева перевернулась на бок и посмотрела на дверь. Он не заглядывал к ней уже целую вечность. На туалетном столике стоял поднос с едой и водой. «Может, он больше не хочет её видеть?» Ева пребывала в смешанных чувствах. Страх в ней боролся со стыдом. С одной стороны, она боялась этого человека, но ведь до того случая он обходился с ней вполне хорошо. Ева понимала, что разочаровала его своей попыткой к бегству. В конце концов, незадолго до этого она разбила окно. Неудивительно, что в какой-то момент... Он потерял самообладание. Фрэнк уже после разбитого окна измордовал бы её до полусмерти. Незнакомец же предоставил ей новую комнату. А ей не пришло в голову ничего лучше, как при первой же возможности попытаться сбежать. Это действительно не очень-то благодарно с её стороны. «Но он держит тебя здесь против воли», — шепнул внутренний голос. «Беги, пока не стало ещё хуже». Ева поднялась, заглушив в себе эти предостережения. У неё просто не осталось сил. И почему только она не умерла в туалете ресторана? Ева потёрла забинтованное запястье. Кто бы мог подумать, что смерть приходит так долго? Она предполагала, что перережет вены и умрёт за несколько минут но даже не потеряла сознание и наблюдала поднятый вокруг неё переполох. Всё то время Ева лежала на полу и надеялась умереть. Скорая приехала слишком быстро. Санитары спасли её, прежде чем хотя бы капля жизни покинула её тело. Внезапно послышался стук. Ева удивлённо обернулась. «Значит, он всё-таки вернулся?» Но дверь так и оставалась закрытой — и шагов из коридора не было слышно. Ева снова легла, но тут вновь услышала стук. Откуда он доносился? Ева спрыгнула с кровати и прислушалась. Тук-тук-тук. Она взглянула на стену и присмотрелась к старомодному радиатору. Тот столько раз перекрашивался, что краска каплями застыла на поверхности. От него в пол уходили две трубы. «Тук-тук-тук!» Звук разносился по трубам. «Эй!» — крикнула Ева и испуганно зажала рот ладонью. «Что, если он услышит? Наверняка её снова накажут». Стук между тем усилился. «Кто там?» — прошептала Ева и прижалась ухом к радиатору. И действительно ей ответил тихий голос. «Происходило это в реальности?» или она понемногу теряла рассудок. «Эй, я Ева!» — произнесла она в изгибы труп и прижалась ухом к холодному металлу. «А я Паула!» — у Евы подскочил пульс. «Паула?» — переспросила она удивлённо. Ева знала Паулу с курса йоги. Неужели это та самая Паула? Но это означало бы, что он похитил их обеих — «К чему бы? И откуда вообще этот человек знал их?» «Паула Мауссен?» «Да, это я!» Ева задыхалась от волнения. Мысли роились в голове, но ответ на ум не приходил. «Где ты?» — спросила она взволнованно. «В подвале. А ты?» «В комнате с голубой кроватью». Ева напряженно вслушивалась в ожидании ответа, но слышала лишь тихий гул. «Паула!» — позвала она через некоторое время и постучала по радиатору. Отклика не последовало. Ева беспокойно сидела у радиатора в надежде услышать ещё что-нибудь от Паулы. «Почему-то в подвале. Это он запер её там. С каких пор она в этом доме?» Ева могла поклясться, что ещё в первый день слышала шум, который указывал на присутствие другого человека. У неё накопилось столько вопросов. Внезапно в душе всколыхнулась надежда. Она не одна в этом старом доме, с этим человеком. Возможно, вдвоём им удастся найти выход. Ева снова постучала по радиатору. «Паула! Паула, пожалуйста, отзовись! С тобой всё хорошо?» Тишина. Чем дольше Ева ждала тем глубже впадала в отчаяние. Она встала и принялась расхаживать по комнате. Почему Паула перестала отзываться? С ней что-нибудь случилось? Может, незнакомец уже убил её? К глазам подступили слёзы. Что ей теперь делать? Внезапно её осенило, что в ванной тоже должно быть отопление. Ева ринулась в ванную и, как лишенная, застучала по трубам. «Паула! Паула! Ты меня слышишь?» Она так плотно прижималась ухом к радиатору, что стало больно. Трубы тихо гудели, и сквозь этот гул было слышно что-то еще. Ева затаила дыхание.